Глава двадцать. Он выглядит так по-домашнему, непривычно, но очень даже мило. Свободные черные штаны в крупную клетку, черная футболка явно на несколько размеров больше владельца, и слегка взъерошенные волосы. Невольно прикусываю нижнюю губу, стараясь не так уж пристально рассматривать его. Проходи. Не верится, что я правда пришла. С другой стороны, а что он может мне сделать? Подумаешь, один на один с парнем, который явно превосходит по силе, да еще и никто не знает, где я. Что может произойти? Нужно перестать думать, меня несет не в ту степь. Спасибо. За что спасибо? Вот же. Я принесла пончики к чаю, протягиваю ему коробочку. Обувь можно здесь оставить? Да. Забирает десерт. В верхнем ящике тапочки. Какой предпочитаешь? черный, зеленый, белый, желтый, пуэр? С добавками нет, только чистая классика. Ого. А он умеет удивлять. Стягиваю с себя куртку. В его квартире на удивление тепло. Похоже, отопление работает как нужно. Вешаю куртку на плечики и открываю ящик. Одна пачка упакованных махровых одноразовых тапочек. Интересно, они всегда здесь лежат? Или был уверен, что я приду? Давай на твой вкус. Обычно я пью черный чай из пакетиков. Целонский, к примеру, продается в любом супермаркете. Как же неловко. Но я даже не знала о желтом чае. Помнишь, где комната? Еще бы, такое не забудешь. и пытаясь справиться с целлофановой упаковкой дрожащими руками. Я подготовил какой материал, можешь пока ознакомиться. Он на столе. Мне нужно минут семь. С этими словами оставляет меня одну. Замечаю, что он босиком. Я бы тоже не отказалась так ходить, не люблю тапочки. Но, наконец, справляюсь с упаковкой. «А кто это такой красивый? Какая учеба, какой материал!» Стоило мне проникнуть в его комнату, как взгляд упал на постель. Точнее, на того, кто развалился на ней. По-хозяйски занял одну из декоративных подушек, вытянувшись лапками вперед. «Привет!» Рука сама потянулась погладить белоснежное лохматое чудо. «Какой упитанный!» Кот приоткрыл один глаз, явно недовольный тем, что его отдых нарушили. Но стоило мне начать чесать его пузика, как тут же вывернулся, подставляя как можно больше и открывая мне свою нежно-розовую кожу. У папы аллергия на шерсть, и мне никогда не разрешали заводить животных. Я любила приходить к Юле и играть с ее псом, а сейчас же не могу оторваться от этого чуда. «Пиксель». Нахожу гравировку на ошейнике. Необычная кличка но описывает увлечение хозяина. «Смотрю, вы поладили». Резко подскакиваю на ноги. Я такой себе гость, без разрешения уселась на постель, хотя я спала в этой постели, как бы двояко не звучало. «Он очень милый. Давай я помогу?» Хочу взять у него одну из чашек, но Егор поднимает руки. «Не хотелось бы обжечь тебя. Я справлюсь сам. Ставить чашки на стол. Сейчас вернусь». Еще в первый мой визит его компьютер привлек внимание и восхитил. Сейчас же он был включен, и я могла насладиться невероятной подсветкой. Даже боюсь представить, сколько денег он в него вложил. Два кресла, одно обычное рабочее и одно игровое. Даже с виду выглядит удобным. Не задумываясь, сажусь на рабочее. На столе несколько книг и какие-то пометки. Мысль о том, что он потратил свое время на подготовку материала для меня, заставила улыбнуться. Это мое. Возвращается с пончиками, кивает на кресло. «Пересядь». «А, ладно. Я просто подумала...» «Видимо, сегодня ты очень много думаешь. Жаль не о том». «Вот что опять за намек? Я не понимаю его. Нужно стиснуть зубы и терпеть». Зеленый чай. Успокаивает. «Спасибо». «Как же удобно. Рай для спины». Беру чашку в руки... Я шла пешком, и пальцы замерзли, хотелось их согреть. «У тебя очень мило. Уютно?» Считаю уместным сделать комплимент. «У него правда уютно. Нет ничего лишнего, но в тот же момент все на своих местах». Смущаюсь, когда подпирает голову рукой и пристально смотрит на меня. Этот парень не выглядит безобидным. «Что?» Реагирую на его усмешку. Странное ощущение... Сейчас он кажется другим, не таким, каким я привыкла видеть его в стенах университета. Давай начнем. Подвигается ближе к столу и берет мышку. Второй этап относительно легкий, если не тратить время на споры и знать базовые комбинации. Два задания будут связаны с шифровкой и кодировкой текста. Тебе что-нибудь говорит шифр Цезаря, Грансфельда или же Виженера? Вижу, как сворачивает среду разработки, но не успеваю уловить, что именно делал. На экране появляется знакомая таблица. У Егора красивые пальцы, длинные и изящные. Так, нужно собраться. Сегодня моя голова похожа на склад безумных мыслей. Да, я понимаю, о чем ты. Пришла моя очередь блеснуть знаниями. Я немного изучала информационную безопасность. Снова его темный взгляд. По сути, все эти шифры одно и то же. Используется одинаковый принцип. Цезарь более простой и понятный, с ним можно справиться на пальцах. Беженера куда интереснее. А самый интересный вариант — это двоичный код». Делаю глоток. «Интересно». Снова подпирает голову рукой. «Позволю знать, откуда все это знаешь и зачем интересовалась?» «Мне показалось, или в его ониксовых глазах блеснул огонек. «Ну...» «Усмехаюсь и отставляю чашку. Мне стало интересно в десятом классе, я случайно...» «Ага, именно случайно...» Наткнулась на форум программистов, они обсуждали интересные темы, вот только обсуждали не совсем на понятном языке. Догадаться, что эта шифра не составила проблем, но пришлось долго и упорно разбираться, какое именно. А дальше втянулась. Почему он так пристально смотрит? И что-то взломала? Что? Как ты? В смысле, не понимаю, о чем ты? Его смех вогнал меня в еще большее смущение. Надеюсь, лицо не стало пунцовым. Понимаю, что моя фраза выдала меня полностью, но не понимаю, как он догадался. Школьный сайт, не более. И то это мог сделать даже младенец. Как ты догадался? Ты сама мне подсказала. Информационная безопасность, уже не помнишь? Обычно подобные шифры используют новички, гордо именуемые себя серыми хакерами. Их форумы строятся только на шифре, что крайне глупо и сразу выдает суть. Как ты и сказала, догадается даже младенец мне просто стало интересно смогу ли я смогла шума было но так и не поняли кто это сделал к моему счастью а ты много знаешь об этом о чем именно хакеры нечасто встретишь человека разделяющего их по цветам ты к каким себя относишь это лишь мое предположение но судя по тому как он продолжает улыбаться я попала в точку есть всего три вида хакеров белые Те самые добрые ребята, которые определяют уязвимости взлома и анализируют безопасность. Серые — занимаются взломом ради личной выгоды, но не используют информацию в грязных целях. И черные — те самые злые ребята, взломщики, любители покопаться в чужом белье. Зависит от ситуации. Вот как. Прикусываю губу. Немного ты взломал. Было что-то особенное. А, кстати, раз зашел разговор то как ты к львам попал? Закидываю его вопросами, лезу не в свое дело, но мне очень интересно. Если это не тайна. Достаточно много, смотря, что ты считаешь особенным. Что-то незаконное? Делаю привычное движение, поджимаю одну ногу под себя. Его во взгляд уловил это простое движение, но против ничего не сказал. Не приветствую подобное, но несколько раз нарушал. Нужно было попрактиковаться. А к львам я попал очень просто. Они сами вышли на меня после турнира в Токио. Ничего интересного. Предложили пройти тестирование, я прошел и показал нужные им результаты. Откуда столько скромности? Ничего интересного, ага. Конечно, это очень интересно. Погоди, ты ведь не о первом общенациональном турнире хакеров? Кивает. Ух ты! Это же сколько помещается в его голове! Сказанное заставляет восхищаться им. Неожиданно в голове щелкнуло воспоминание. Тина как-то обмолвилась, что Егор не любит общаться с чужими для него людьми, и что поговорить с ним минуту — это уже достижение. А я уже сижу в его комнате, на его кресле, попиваю чай и говорю с ним о том, что вообще не относится к делу. Так почему ты решил помочь мне? Резко перескакиваю с темы. Не думал, что девушки бывают агрессивно благодарными. Снова придвигается к столу. Мы отвлеклись. «Давай начнем. «Агрессивно благодарными? Я не агрессивная? Не нахожу, что ему сказать на это. Он ведь не заставлял приходить, сама сделала выбор». Но он в какой раз избегает прямого ответа. Голова идет кругом, но стоит отдать Егору должное. Он объясняет понятно и терпеливо. Ему бы задуматься о карьере профессора. Я увлеклась процессом, откинув все остальные мысли на потом. Я была уверена, что изучила все, что касается шифров. Но оказалось, я и одной трети не знала. «Ага! До меня наконец дошло!» — щелкаю пальцами. «Ой, прости!» — случайно задеваю его руку, когда тянусь за книгой. Перерыв не помешает. Приготовлю чай. Он снова серьезен. Пока хозяина квартиры нет, могу получше рассмотреть комнату. С прошлого визита ничего не изменилось, разве что на столе теперь беспорядок. Уже половина девятого, видно, Егор не любитель вечеринок расторчит здесь со мной. Пиксель Кс-кс-кс, решая немного погладить кота. Снова недовольный взгляд, в этом он похож на своего хозяина. Все, решено. Как только у меня будет своя квартира, возьму котенка. Невозможно быть настолько милым. Можешь взять его с собой, он любит спать на коленях. Правда, сейчас сильно лезет шерсть. С позволения Егора беру кота на руки. В ответ пиксель начинает мурчать еще сильнее. Не страшно. Это такая мелочь по сравнению с его теплом. Надеюсь, я не сильно отвлекаю тебя. Уже поздно. Снова игнор. Возвращаюсь на кресло, укладываю пикселя на колени и стягиваю толстовку. Жарко. Не против? У тебя жарковато. Как будет удобно. На всю комнату из моего рюкзака раздается мелодия входящего звонка. Я забыла поставить на беззвучный. В спешке подхватываю рюкзак с пола и достаю телефон. Оу. Миша. Сердце тут же вступает в гонку. «Прости, я отвечу». Егор кивает, и я принимаю звонок. Слегка отворачиваю голову и зачем-то накрываю телефон сверху второй рукой. «Добрый вечер, Анна». На заднем фоне музыка, видимо, Миша на вечеринке. «Прости, что так внезапно». Я думал встретить тебя на вечеринке, но ты не пришла. Он искал меня. Сердце пропускает удар. Да, не вышло. Много учёбы, не было свободного времени. Понимаю. Может, увидимся завтра, пообедаем вместе. Прошлая встреча прошла не совсем по плану. Голос стал тише, словно убрал телефон от уха. Прости, секунду. Он ставит звонок на паузу. Ты мешаешь. Серьезный голос Егора заставил меня повернуть голову. Знаю. Неужели Егор позвонил ему параллельно? Какого? Сверлю его взглядом, полным вопросов, а парень без труда выдерживает мой взгляд, не отводя свой. Обсудим в другой раз. Кладет телефон на стол. Тут же вновь слышу музыку из своего. Прости, не думал, что мешаю. Голос Миши изменился, стал каким-то чужим. Это... Хорошего вечера, Аня. «Отключается, не дав мне закончить и как-то объясниться, что ты творишь!» «Я зла, очень зла, и в этот раз ему лучше бы объясниться!» «Продолжим. Я задала тебе вопрос!» «Не обязательно повышать голос, я сижу рядом с тобой, и у меня нет проблем со слухом!» «Я не хочу отвечать на глупые вопросы!» «Продолжим. Как он может оставаться таким спокойным?» «Так, все. «Беру кота на руки и аккуратно спускаю на пол!» «Спасибо за ценный урок, но мне пора». Приходить сюда было огромной ошибкой. Он наглый и высокомерный тип, и я не хочу и минуты оставаться с ним в одной комнате. Я не просила его вмешиваться в мой разговор, и уж тем более не просила его портить мои отношения с Мишей. Он единственный нормальный в этой святой троице. «А тебе легко вывести из себя». Наблюдает, как натягивает толстовку обратно. «Нет, просто у тебя это отлично получается». «Можно считать комплиментом?» Ты всегда такой невыносимый, бесит его спокойствие. Только с теми, кто мне нравится. Что? Мне послышалось. Я ведь правильно поняла его. Я нравлюсь Егору? Я? Возможно, как... Да я даже не знаю, как-то я могу ему нравиться. Напиши, как будешь в общежитии, и приходи завтра в это же время. Месяц ничтожно малый срок. Тебе нужно еще много изучить. Нравлюсь. Звучит как шутка. С чего бы мне ему нравиться? С другой стороны, зачем-то же он помогает мне. Я вижу в тебе перспективу. Ты интересна как будущий специалист. И мне любопытно, как далеко сможешь зайти. Мой ступор было не скрыть, и Егор решил объясниться. Услышав, что я интересна как будущий специалист, стало легче. Мне нравится Миша и только Миша. Перспектива. Что ж, услышать такое от такого гения, как ты, приятно. Уже поздно, я правда лучше пойду. Мой пыл утихает, но получилось довольно неловко, и сейчас лучше уйти. Егор проводит меня до двери. Знаешь, я не такой плохой, каким кажусь, Колючка. Не стоит воспринимать меня как врага. Я не... Ты и правда бываешь невыносим. И не называй меня так, надевая куртку. Увидимся. Не оставляя ему времени на ответ, проскальзываю за дверь. Я точно переволновалась, мое сердце отстукивает ненормальный ритм. Спускаясь на улицу, холодный воздух должен привести в чувство. Егор постоянно вгоняет меня в краску. Аня. Давай встретимся завтра в час. Егор помогает мне с материалами для турнира, он профи в моей специальности, не более. Пишу Мише и решаю сразу объясниться. Не хочу недопонимания.